СТРАЖ СТЕПЕЙ Конечно, можно провозгласить себя цивилизованным человеком и не верить суевериям, но вольно или невольно мы подчиняемся этим страхам. Они сидят в подсознании каждого на уровне генетической памяти. Это очень напоминает обряд Туган-Жаргэ-Аунауту, обваливания в родной земле, который до сих пор не забыт. Человека – после долгого отсутствия вернувшегося из зарубежья, катают по земле. Считается, что таким образом мать-земля, Жерана, дает почувствовать, напоминать своему ребенку дух родины. При этом самая старая женщина говорит, «Не забывай, что ты родился на этой земле, выполняя свой сыновний долг». Оскар Умаров Судьба кочевника похожа на велосипед. Только остановишься — сразу упадешь. Олег и судьбы, оказавшийся скотовладельцем, должен был постоянно думать об одном и том же — о траве. Обширные земли вокруг птуха, почти не тронутые горожанами после ухода колдунов, тоже оказались конечными. Лошади и овцы немалоярами выщипали их всего за неделю. А уж после появления еще почти тысячи голов разномастной животины, взятые в кочевье Судибея, стада пришлось отогнать на пять верст к югу. Но это была лишь полумера. Живое богатство двигалось все дальше и дальше, пусть и со скоростью черепахи, а значит, уже через пару дней могло оказаться на берегу Урала. Нужно было или уводить его в новые места — или разбивать на небольшие стада, с которыми легче управляться отдельным семьям, и рассыпаться в стороны, дабы осесть в трех-четырех переходах друг от друга, поставить юрту и спокойно выжидать, пока овцы и коровы лениво слоняются по выбранному для хозяина пастбища. Воины расходиться не хотели. Одни еще не получили своей доли от добычи, Другие не имели права даже на это. А потому путь для собравшейся армии был только один. «Конному до стены можно пройти за месяц», — с легкостью объяснил судебный, когда на Перу, по случаю успешного набега, Олег, словно ненароком, задал ему этот вопрос. «Но это колюхана, небольшая свита, и никакого груза». Только припасы, до да заводных в достатке. Идти сотней или двумя, втрое дольше получится. Много воинов, много припасов. Заводными не обойдешься, да много и не возьмешь. Траву съедят. А босс придется собирать. А коли сотен не две, а тридцать, тогда как? Уже прямо задал вопрос ведун. Тридцать. В задумчивости откинул назад голову ханский сын. Плохо, коли тридцать. Тридцать из колодца не напоить. Они и родник любой осушат, и озера дождевые малые, да еще воз, обоз, дрова нужны, юрты, мало ли. Непогода застанет, али отдохнуть понадобится. Тут уж все равно, а путь долгий. неж непроходимая степь для храбрых воинов. Не удержался староста бий-султун и подлил хану Кумыса. Таким числом один путь выходит вдоль реки, развел руками степняк. Через наше кочевье, кельмяку, там на Тахтыш. За ними два, то и три сухих перехода выпадет до озера Жульер. Оно не пересыхает, родниковое, там в долине озер изрядно. Тараза по порубежью обойти можно, дабы в Сечу не вступать город там стоит в долине взяло большой стены высокие воинов не считано там меча обнажать не стоит а после пять крики выйдем и по ней до белого моря его закатной стороной обходят обязательно на востоке вода ядовита горы там уже непривычно зато от моря или течет или долина широкая из той долины в соседнюю перевалить А там и до стены недалече. Но тут меньше четырех месяцев никак не получится. И то, коли повезет. А со скотом, внутренне сжавшись, задал последний вопрос ведун. Тут уж разницы нет, хан Волка. С наслаждением выпил кумыс степняк. По рекам воды хватит, токма с выпасом тяжко выйдет. Прямо гнать, так падет, скотина, травы не хватит. Петлями придется идти, менять их. Одних от воды отводить, других к воде. Через день менять. Разводить широко надо, дабы всем пастбища хватило. Большие концы выйдут, тяжелые. Еще и охранять как-то, согласно кивнул Середин. Плечо большое, от края до края день скакать придется. Коли с одной стороны кто нападет, с другой никто и не узнает. — Нет, не так делать надо, — замотал головой Судебей. Бэй. Устат, и впереди дозоры малые выпускаются, дабы издалека опасность заметить и знак подать. Хоть сырым дымом от факела, а сотни кулаком собранным показывать. Кучевья там уж неизвестный путь-то торный. — Заворачивать надо бы на вкачеве, да упреждать, что с миром мимо пройдем. Пастбища мы им знамо потравим, но коли знать будут, какая сила у нас, противиться, али пакостить не посмеют. Мы же вернемся, да за обиду сквитаемся, к чему им такой зазор. Свою кровушку терять — это не чужую лить, никому не по нраву. Коли путь ведом так и тянуть ни к чему. Уважаемый бий султун неожиданно вспомнил, что он тут староста, а потому может считаться головой всего войска. Завтра же и выступим. Никто не против, все же усомнился Олег. Но ни у кого из собравшихся старейшин и сотников Биятила, биюсута Чабыка, самого хана Судебея Ни у кого никаких возражений не возникло. Кочевники привыкли быстро собираться в путь, особенно когда пастбища уже оскудевают. Значит, завтра, махнул рукой Середин. Слова, услышанные от старой шаманки в день возвращения, зацепились за сознание Ведуна царапучей занозой, наложившись на воспоминание о пулеметном проклятии, обобранного до нитки Очень хотелось Олегу походить несколько дней по перелескам, лугам, болотцам, собирая всякие мелочи, которые, после умелой обработки, превращаются в зелья и амулеты. Но, похоже, не судьба. Ладно, раз так обойдемся рябиной, а вось не подведет. Мало кто знает, что рябина — Создана природой как лучшее оружие в борьбе с магией. Если сорвать веточку, подвесить ее над входной дверью своего дома или спрятать под порог, наговорив «Лежи, рябина красная, привечай всякого гостя доброго, поминай гостя злого, не пускай гостя неживого, водой живой дом мой, слово мертвое себе забери», то ветка станет всасывать все порчи из глазы направлены против дома и его обитателей. Но самое главное, если знать своего врага, то эту ветку спустя пару месяцев можно нашептать. «Прими от за свой подарок, что мне принесла, тому сама порадуйся, и подбросить ему». «Очень полезно возвращать колдунам заклинания, коими они одаряют других людей». И сделал добро. Живи долго и счастливо. Нагадил. Твои проблемы. Кушай и радуйся. До дома Олегу было еще очень далеко, но даже просто подвешенная на узду или прицепленная к вороту рябиновая веточка вполне способна впитать воздействие дурного глаза или слабого проклятия. От сильного же все равно. Ни один амулет не убережет. Сначала в поход отправились в дозоры, умчавшиеся вперед и в стороны почти на десять верст. Следом, через брод, не торопясь, пошли верховые сотни кочевников. Первым, разумеется, Олег, чье почетное звание, приносящего добычу, гарантировало ему главенство при любых переменах. Далее двигался хан Судебей не отрывавший взгляда от Раксоланы. С мечом и косарем на боку, со щитом на крупе коня, одетый в сверкающий нагрудник и остро шлем, бармицу которого заменяли ее собственные длинные густые волосы, собранные в три плотных хвостика, что спасали шею от скользящих ударов сзади. Выкованная Олегом Кираса... Весьма достоверно повторяла формы тела, не оставляя сомнений в половой принадлежности воительницы. Сказок про амазонок Степняк явно не читал, а потому даже в бреду не мог себе представить женщину с оружием.